Только теперь Дава поняла, что тёмные круги под глазами у её сына не от бессонницы. "Легкие, неживые люди", назидательно сказала она. "Но пишется в них только то, о чём уже говорят", возразил Роберто. "Даже если сам ты этого ещё не знаешь". Она однако знала всё, что в течение многих лет говорили жители городка об их семье. В доме, полном служанок, приемных дочерей и приживалок всех возрастов, от слухов было невозможно спрятаться даже в спальне. Неугомонные асисы, основавшие городок еще в те времена, когда сами были всего лишь свинопасами, как магнит притягивали к себе сплетни. «Не все, что говорят люди, правда», — сказала она, «даже если ты знаешь, о чем они говорят». Все знают, что Росарио Монтеро В палла с пастором, сказал он. Его последняя песня была посвящена ей. Все это говорили, но определённо никто не знал, возразила вдова. А теперь стало известно, что песня была посвящена Марго Рамирес. Они собирались пожениться, но никто не знал об этом, кроме них двоих и его матери. Лучше бы они не охраняли так свою тайну, единственную, которую в нашем городке удалось сохранить. Roberto Assisi посмотрел на мать горящим трагическим взглядом. Утром была минута, когда мне казалось, что я вот-вот умру. Но вдовое это не произвело никакого впечатления. Все Ассиси сравнило это с власяна. Это самое большое несчастье нашего дома. Они замолчали. Было почти 4 часа, и жара уже спала. Когда Роберто Ассис выключил вентилятор, весь дом уже проснулся и наполнился женскими и птичьими голосами. «Подай мне флакончик с ночного столика», — попросила мать. Она достала из него две круглые сероватые таблетки, похожие на искусственные жемчужины, и вернула флакон сыну. «Прими и ты», — сказала она, — «они помогут тебе заснуть». Он тоже достал две, запил их водой, которую оставила в стакане мать, и снова опустил голову на подушку. Вдавав вздохнула и опять умолкла в раздумье, а потом, перенося, как обычно, на весь городок то, что она думала, о полудюжине семей их круга, сказала: "Беда нашего городка в том, что пока мужчины в горах, женщины остаются дома одни". Руберто Ассис уже засыпал. Глядя на небритый подбородок, на длинный, резко очерченный нос, вдова вспомнила покойного мужа. А Дальберто Ассису тоже привелось узнать, что такое отчаяние. Он был огромный горец, который лишь один раз в жизни надел на 15 минут целлулоидный воротничок, чтобы позировать для дагеротипа, стоявшего теперь на ночном столике. О нём говорили, что в этой же самой спальне он застал со своей женой мужчину, убил его и зарыл труп у себя в патио. На самом деле было совсем другое. От Альберто Ассис застрелила из ружья обезьянку, которая сидела на балке под потолком спальни и смотрела, как переодевается его жена. Он умер через оказодами позже, так и не сумев опровергнуть сложенную о нём легенду. Падре Анхель поднялся по крутой лестнице с редкими ступенями. На втором этаже, в конце коридора, на стене которого висели винтовки и патронташи, лежал на раскладушке полицейский и читал. Чтение захватило его, и он заметил Падре только после того, как тот с ним поздоровался. Свернув журнал в трубку, полицейский приподнялся и сел. Что читаете, спросил Падре Анхель. Полицейский показал ему заглавие «Терри и пираты». Падро обвел внимательным взглядом три бетонированные камеры без окон с толстыми стальными решетками вместо дверей. В средней камере спал в одних трусах, раскинувшись в гамаке второй полицейский. Две другие камеры пустовали. Падро Анхель спросил про сессара Монтеро. «Он здесь!» – полицейский мотнул головой в сторону закрытой двери. в комнате начальника. Могло ли с ним поговорить? Он изолирован, сказал полицейский. Настаивать с падро Анхель не стал, а спросил только, как чувствует себя заключённый. Полицейский ответил, что Сасару Монтеро отвели лучшую комнату участка с хорошим освещением и водопроводом, но уже сутки, как он ничего не ест. Он даже не притронулся к пищи, которую Айкайд заказал для него в гостинице. Боится, что в ней отрава, объяснил полицейский. Вам надо было договориться, чтобы ему приносили еду из дому, посоветовал падре. Он не хочет, чтобы беспокоили его жену. Обо всём этом я поговорю со алькальдом, пробормотал словно обращаясь к самому себе падре и направился в глубину коридора, где помещался кабинет с бронированными стенами. "Дело нет", сказал полицейский. Уже два дня сидит дома с зубной болью. Падре Анхель отправился навестить его. Алькальт лежал, вытянувшись в гамаке. Рядом стоял стул, на котором были кувшин с соленой водой, пакетик более утоляющих таблеток и пояс с патронташами и револьвером. Опухоль не опала. Падре Анхель подтащил к гамаку стул.